Теперь смотрим на перечень. Перечень нам говорит: "Смотри, перед тобой структурированная и однородная информация". То есть кто-то за тебя пришёл, прибрался здесь, разложил всё по полочкам. Как бы, перечень это ещё один способ показать, что у тебя упорядоченный материал, да? Читателю приятно чувствовать, что кто-то пришёл, навёл порядок, всё вот, значит, расставил по местам, и этим надо пользоваться. Но есть нюансы. Это как э-э типа так как перечень он очень активный. Да, его стоит использовать. Да, им стоит подчёркивать упорядоченность какого-то элемента, но если ты с этим переборщишь, то будет ощущение, что у тебя всё как бы упорядочено, и оно всё слишком упорядочено. А проблема в том, что перечень он создаёт в тексте дополнительный как бы э как сказать, дополнительные какие-то Ну, отметки, буллеты, точки, там цифры, э, отступы и всё это, оно усложняет восприятие документа на самом деле. То есть это как, э, представьте, что вы сделали уборку, но помимо того, что вы разложили вещи по местам, вы добавили в комнату много новых шкафов. То есть вы не просто в старые шкафы всё разложили, а вы ещё притащили в комнату три новых шкафа. и они загораживают путь. Вот когда у вас в статье там или на листе бумаги там на на одном экране много перечней или много утащено в перечень, это ощущение какого-то дополнительного шкафа, который стоит у вас, значит, в комнате. Перечни уместны, когда информация действительно структурирована и когда она действительно однородная, то есть когда это что-то похожее друг на друга. Э, ну типа Если я вам даю, рассказываю, у вас есть три варианта оформить какие-то документы. 1 2 3. Это вот всё, они три самостоятельные, отдельно стоящие варианты. Они независимы друг от друга, они ну как бы модульные, то есть если я взял один из этих вариантов, я имею полное право остальные варианты не читать. Или, например, я говорю, что мы в рамках этого инцидента, там какой-нибудь отчёт по инциденте, я говорю, мы в рамках этого инцидента приняли пять мер. И пять этих мер, этих мер они про разные, они относятся к разным там местам работы нашей компании. И вот эти пять мер я, значит, их вам демонстрирую. Что ещё может быть? А, ну, например, о'кей, шаги в каком-нибудь, не знаю, там, я пишу инструкцию и говорю, что там какой-нибудь раздел, например, как зайти на сайт по электронному токену, по электронному ключу. Я говорю, что по электронному ключу безопасно ТРПРы, там, значит, это полезно, пользуйтесь этим всегда, и потом я говорю, типа, как это сделать? 1 2 3. Эти пункты, они однородные, то есть и один, и второй, и третий это пункты, которые, ну, как бы пункты перечня, а не все пункты некой анкеты. То, что было до это не пункт анкеты. То, что будет после это не пункт анкеты. Это там нечто другое. А вот это конкретно это вот прямо анкета. Её изучайте. Ошибка Бывает, когда люди по форме ставят перечень, а по смыслу это не перечень. Это связанные между собой э какие-то блоки текста, которые нужно читать подряд. Можно представить так, что э вот представьте себе сериал, да? И вот есть сериал типа ситком, в котором у тебя каждая серия это как бы некая отдельная история. То есть ты можешь предыдущую серию пропустить, Ты можешь следующую серию пропустить. Ты можешь просмотреть одну серию там из пяти. И в принципе, ну, как бы, э, более-менее ты сериал этот будешь понимать, да? А бывает сериал, в котором, то есть это просто один длинный-длинный телефильм, просто он разрезан на эпизоды. Внутри каждого из этих эпизодов есть какая-то своя драматургия. Ну вот из последнего, что я смотрел, например, Фарго это такой криминальный сериал. там 4 сезона, и ну каждый сезон это как бы один очень длинный фильм. Там в первом в первой серии происходит завязка, мы знакомимся с героями. Во второй серии там, ты там, не знаю, эти герои начинают как-то двигаться. В третьей серии они начинают там выпутываться из ситуации. И как бы постепенно этот фильм идёт. Просто это можно сказать, что это одно длинное произведение, связанное между собой, и оно нарезано на кусочки, чтобы мне было удобнее его смотреть. Так вот, Когда у тебя текст вот примерно такой длинный, это не перечень. Это просто абзацы. Они связаны между собой, ты их читаешь подряд. А бывают сериалы, типа, например, Друзья. Или, ну вот Доктор Хаус, я помню, там в середине сериала где-то там были абсолютно типа независимые серии. Там могли быть какие-то объединяющие общие идеи, ну, например, там в одном у доктора Хауса появлялся какой-то антагонистом, какой-нибудь директор клиники, которому он градусник засунул в задницу и, значит, не давал ему не директора, а какой-то меценат. А в другой ситуации там Хаус лечился от какой-то наркотической зависимости. А в друзьях там Росс всё пытался что-то там Рейчел сказать, а всё не мог решиться, и мы, значит, за него переживали несколько серий, да. Но в основном серия была независимой, можно было её смотреть и не не не иметь её как бы не не знать о том, что происходило в других сериях более-менее. Так вот, перечень это как раз вторая ситуация, когда каждый элемент, грубо говоря, независимый. Хотя они все относятся там, к там какой-то общей теме, например, в сериал Друзья это всё про одних и тех же друзей. Точно так же перечень в статье о про там три варианта оформления, так, документов, все три варианта это варианты оформления документов, но они независимы. Короче, ошибка, вот я к чему это все рассказываю. Ошибка в том, что люди думают, о, перечень это круто, сейчас я, значит, в перечень затолкаю какой-то текст. И они берут просто текст, связанный между собой, в котором три абзаца этого текста абсолютно один из другого вытекают, и они являются связанным каким-то текстом. И они пытаются этот связанный текст представить в виде перечня. И я начинаю читать, например, со второго или с третьего пункта этого перечня, и понимаю, что мне для того, чтобы его понять, нужно прочитать два предыдущих. И это... признак плохой структуры перечня. Это неправильно. Вот. Поэтому следите за тем, чтобы когда вы сами ставите перечни или какие-то другие люди вам их дают, проверяйте: этот э, перечень можно ли прочитать с середины в любом порядке, в разнобой, будет ли он понятен. Если да, супер. Ну, грубо говоря, если э, тут есть как бы нюанс, да, что бывает в инструкции перечня, например, там инструкция по готовке. Можно ли инструкцию по готовке прочитать с середины? Да, можно. Приготовить по ней нельзя с середины. Но прочитать, ну, как бы, да, вот где-то я с середины читаю, и понимаю, ага, это очередное действие. Логично? Логично. Просто мне, чтобы приготовить блюдо, нужно пойти и, значит, прочитать все с самого начала. Но я понимаю, что каждый отдельный шаг – это отдельное действие. Поэтому перечни у вас не могут быть, например, начинаются со слов «таким образом», «следовательно», «значит», или наоборот, или, э, например, следовательно или из всего вышесказанного следует. То есть у тебя не может быть перечень, который опирается на предыдущие пункты. Ну, в смысле, не может быть элемент перечня, который опирается на предыдущий элемент перечня. Они независимы. Перечень можно нумеровать, можно не нумеровать. В российской традиции такое как бы пурист, пуристское, если сказать, если открыть справочник Мильчина, там будет написано, что в перечне отбиваются длинными тире ну, как или отступом, пустотой. Но как бы это в, по красоте, если, то есть так, как при прилично делать в книгах, например. Но в реальности мы уже давно подхватили вот эту американскую, англосаксонскую моду ставить декоративные буллеты, точки специальные, да? И мы это просто используем. Поэтому можно там сколько угодно кричать, что вот это неправильно, не по-русски ставить буллеты. Но люди так делают, и если вам нравится ставить буллеты, ради бога, ставьте. Я стараюсь ставить длинные тире или вообще без отбивки просто отступами. Хорошо, когда у элементов в перечне повторяется какая-то структура, и они ещё дополнительно связаны с обобщающим словом. Например, перечень может быть такой: Мы нашли проблемы с безопасностью. Два и точе. Первый пункт. Нет одного, там это приведёт к одному. Второй пункт Отлич... отключено, там что-то другое. Это значит что? Хмм. Третий пункт плохо работает там вот это. В результате получится то-то. То есть здесь структура, что сначала мы говорим, чего нет, что отключено, в чём проблема, а потом говорим, что из этого будет. Ну, типа, каков будет, какие будут последствия. И так в каждом пункте. Тут важно не то, что именно это структура, как бы структура сама не так важна, важно, что она повторяется. Зачем это нужно? Чтобы читатель, прочитав какой-то элемент перечня, Потом бы посмотрел на другой элемент и такой: "О, я же про это только что читал. Я это понимаю. Я э ну, в смысле, я эту структуру уже видел. Значит, наверное, эта структура повторяется. А раз она, наверное, повторяется, это очень для меня хорошо. Я буду рад это ну, как бы воспроизвести и понять в других пунктов. Вот. Но а не наоборот будет плохо, когда каждый элемент живёт своей жизнью, то читателю приходится читать каждый элемент как бы с нуля, и это у него уменьшает ощущение порядка. Например, мы нашли проблемы, ну, этот первый пункт. Например, если отключить то-то, то у вас сломается что-то. Второй пункт с 2019 года также мы ведём замер чего-то. И третий пункт также обратите внимание на тот факт, что там бла-бла-бла. То есть каждый пункт он по, -по своему устроен. В первом случае там, например, во втором случае обратите внимание, в третьем случае с 2019 года оно всё по-разному выглядит и у читателя ощущение, что оно неупорядочено. И это, понимаете, самое главное в нашей ситуации. То есть можно там что угодно говорить про Например, что перечни, э, там они упрощают восприятие и перечни привлекают внимание, но если у вас внутри перечень не прибрано, если там внутри нет порядка, то читатель быстро поймёт, что это никакой не перечень, просто буллеты стоят возле какого-то хаотичного текста. А мы к этому стремимся. Мы хотим подсказывать читателю: "Смотри, здесь прибрано, здесь кто-то постарался структурировать для тебя информацию, так чтобы тебе было удобно". Вот. И к этому мы должны стремиться, в принципе, везде, чтобы читатель ощущал, что здесь ему сделали удобно и хорошо. Вот. Хорошо бы, чтобы элементы перечня не разрывали страницу. То есть вот, если это сейчас я имею в виду только печатные издания. То есть у вас есть две страницы. На одной начинается перечень, и он элемент один из, один из элементов перечня, не дотягивается. Ну, в смысле, он дотягивается до конца страницы, но он не умещается в эту страницу, и он должен перельтечь, перетечь на следующую страницу или даже на следующий разворот. Это не очень хорошо, потому что а, ну, получается, что у вас элемент, каждый элемент перечня настолько крупный, что он не влезает, и вам, ну, не как бы вы пытаетесь прибраться с слишком крупными кусками. Вы не просто раскладываете вещи по полкам, а вы эти вещи ещё Вы берёте большие охапки вещей и пытаетесь их затолкать в шкаф. Это не очень хорошо. Лучше, когда элементы перечня короткие. Там две, одна, две, три строчки, там максимум пять. То есть перечень, каждый элемент элемента перечня хорошо бы, чтобы он был короче, чем абзац, который идёт перед или после. Представьте, что элемент перечня это такая лёгкая овощная закуска, там сельдерейчик, морковка там, огурчики такое. а такое, знаете, подают с каким-нибудь сырным соусом, например. И вот ты берёшь там морковочку, бульк в этот сырный соус хрум-хрум-хрум. И она маленькая, это не целый, как это, корнеплод, не целая морковь, да, а маленькая такая, что-то соломка морковная. И ты вот такое хрум-хрум-хрум, как перечничка, элементы перчня вот такие должны быть по ощущению. А когда у вас элемент перчня выглядит как такая большая котлета из двух-трёх абзацев, это, конечно, не очень хорошо, потому что читатель такой: "О, Как я это проглочу, это не очень хорошо в плане вот ощущения порядка в тексте. Так, что ещё важное? Про м модальность давайте поговорим. Значит, у вашего перечня, например, может быть обобщающая модальность. Например, я говорю вам, что можно делать или чего делать нельзя. Например, я перечисляю правила поведения где? На предприятии во время экскурсии. Вот я пишу перечень про это. И я хочу написать им, что можно. С этим более-менее проблем не будет, потому что это так так называемая положительная модальность. То есть вы читаете текст, и он вам подсказывает: "Это можно". А бывает такое, что я использую не положительную модальность, а отрицательную. То есть я говорю, чего делать нельзя. И я говорю, например: "На территории предприятия нельзя". Двоеточие. Бегать, прыгать, там, танцевать, трогать руками то всё пятое, десятое, ходить без сказки там, где вот это вот это, прикасаться к работающим приборам, давать э, корм уткам, гладить гусей, э, дёргать ослика за хвостом. Я не знаю, да? И вот если этих правил много, то читатель, углубляясь в восприятие этого перечня, может в какой-то момент и это правда так, он может забыть, ну, это странно звучит, но это так. Он может забыть или утратить как бы выгрузить из своей памяти то, что это негативная модальность. И чтобы ему об этом вспомнить, ему нужно вернуться в начало текста и перечитать, типа: "А, это нельзя, оказывается. Вот, это вот, значит, важно". У меня однажды был такой случай. Я редактировал статью для юридического журнала, и там а, было, значит, то ли определение Верховного суда, то ли какое-то, значит, письмо Федеральной налоговой службы. И А там, значит, они что-то были про цепочки НДС. Э, это такая, значит, история, как компании пытаются экономить налоги, и они там как-то принимают к вычету НДС. Не суть там, как они именно это делают. Но, короче, статья была о том, что бухгал... вот. А заголовок был: как там, не знаю, безопасно оптимизировать там что-то, да, оптимизировать налоги по НДС. А внутри текста написали такую фразу, что Федеральная налоговая служба считает грубыми нарушениями, когда предприниматель делает следующее. То есть они говорят, считают грубыми нарушениями. Дальше два и точка, и дальше длинный, длинный, длинный перечень того, чего делать нельзя. И получается, что у тебя в заголовке: "Как грамотно оптимизировать", а в перечне то, чего делать совсем нельзя. И если твой взгляд не заметил вот этого одного маленького слова, что это очень опасно делать так нельзя, ты проскочил его, потому что перечень же манит, да, своей красотой. ты от под, под заголовка к перечню прыгнул и читаешь: "О, ничего себе, как оказывается, можно". И ты не заметил, что этого оказывается нельзя. Вот эта вот негативная модальность, она очень опасная. Поэтому если у вас такая ситуация, лучше в начало каждого элемента перечня засунуть эту негативную модальность. То есть вы говорите, например, Нельзя выводить наличные там по каким-то счетам. Нельзя принимать к вычету такие-то расходы там-то и там-то. Э для Центрального банка подозрительно, когда вы делаете такую-то и такую-то операцию. Э в бухгалтерском учёте запрещено принимать то-то и то-то. То есть прямо в каждом пункте прямо обязательно сохраните вот эту вот негативную модальность, если есть опасность, что читатель её в какой-то момент утратит, да? Вот. Ну, поэтому можно так сказать, что перечень. А, вот, вот, извините. Я я вам на самом деле пересказываю в вольном виде, потому что в книге там очень красиво всё нарисовано, но я не могу вам передать, как красиво это нарисовано, поэтому я вам вынужден рассказывать байки устно. Значит, а есть такой ещё момент, что нельзя в перечень засовывать много. Например, если у вас, если, ну вот опять же, из этого юридического журнала там определения Верховного суда или решения по каким-то арбитражным делам, они занимали там каждый каждое решение под 20 строк, грубо говоря. И автор такой: "Ну это же похожие друг на друга решения. Я их, пожалуй, засуну в перечень, вот засовываю их в перечень, и у тебя в статье перечни на 20 строк в каждой единице этого перечня, который, естественно, не помещается там на одну страницу, он перетекает на следующую страницу, просто огромные, несъедобные, страшные огромные элементы перечня. И я говорю: "Так, стоп. Нет, это мы перечень из перечня отсюда удаляем, и вместо перечня мы ставим под заголовки здесь. И мы смотрим на каждое этот дело Верховного суда там или постановление или определение, я не помню, что это было. Каждую эту штуку мы превращаем в отдельный раздел статьи. Маленький, маленький подзаголовочек, не особо агрессивно мы его будем отбивать. Но просто это будет не перечень, а просто набор маленьких текстов. То, что они стояли в перечне, это ошибка. В перечне должны стоять маленькие съедобные кусочки, а не большие целые рассказы там, про решение арбитражного суда. И еще момент. Когда ты начинаешь ставить перечни, есть такой, значит, класс людей, категория людей, которые очень структурно мыслят. У них всё очень в голове упорядочено. У них на всё есть там карты, как это сказать, не карты действий. В общем, они очень легко строят иерархии, древа смыслов и так далее. То есть это прямо хорошо структурирующие информацию люди. Но проблема в том, что они ее структурируют для себя. Когда ты читаешь потом это как бы будучи со стороны, тебе очень трудно эти дерева воспринимать. Так вот, что они делают? Они берут перечень, и потом внутри какого-то другого элемента перечня делают еще один перечень, вложенный. Иногда даже еще один потом внутри какого-то. То есть у тебя получается перечень, а в перечне перечень, а в том перечне еще один перечень. Вот это вот делать абсолютно никогда нельзя, если вы хотите, чтобы читатель не испугался. Потому что один перечень, привлекает внимание. А вот перечень, вложенный в другой это уже какая-то шарада, это ощущение какого-то дикого перегруза. И это терпимо в технической литературе, там, в какой-нибудь юридической литературе. Может быть, вы хотите написать текст для специалистов, и вы там неизбежно, как тех технарь, напишете там, не знаю, вы пишете инструкцию к какому-то сложному прибору, которая не инструкция не предназначена для, для новичков. И вы спокойно шарашите техническую документацию так, как вам удобно. Ради бога, пожалуйста, никаких проблем, люди разберутся. Но если вы хотите документ для массового читателя, просто избегайте всеми силами вложенные перечни. Это прямо, ну, серьёзная проблема, не делайте так. Вот. И последняя хитрость. Кстати, надо сказать, что всё, что я говорю в этом разделе, ну, там процентов 80 того, что я вам здесь говорю, в книге не написано. В книге показано, как там красиво перечни оформлять, Но просто мне не хватило места расписать всё про перечень, потому что про одни перечни можно типа рассказывать, не знаю. Ну, сколько я уже 20 минут рассказываю, и можно ещё 20 минут рассказывать. Но я просто уже не могу. А, но есть последний момент, на котором хочется остановиться. Перечень выглядит привлекательно, когда он один на какой-то раздел статьи. И особенно привлекательно, когда он один вообще на всю статью или на всё письмо. Я этому учу на тренингах по деловой переписке. Я говорю: "Ребята, смотрите, Например, вы пишете руководителю, и вам от... и главная информация в вашем письме это три вещи, которые вы сделали в связи с каким-то там инцидентом. Именно вы хотите подчеркнуть, что вы молодцы, вы сделали три какие-то вещи, и ему важно это узнать. Тогда вы берёте эти три вещи и ставите их в перечень, со отступами, с цифрами, там я не знаю, с буллетами, что хотите. Почему? Потому что перечень это дополнительное обращение на себя внимание. И из всего вашего документа ваш руководитель прямо направит свой взор именно на это место, максимально внимательно, потому что он выглядит привлекательно. Это психология. Человек видит что-то привлекательное, он смотрит на это, это нормально. Так вот. Если вы, например, в письме сделали два перечня, они начинают конкурировать между собой. Читателю нужно уже решить, ну, поперх, оба их изучить и решить, какой из них важнее, ну, то есть это уже некий перегруз, поэтому в письме перечень должен быть один, желательно. И дальше вопрос: какую часть вашего письма вы упакуете как э, перечень? Как правило, это должна быть самая важная часть письма, то, что вы хотите, чтобы человек запомнил. Ну, то есть для руководителя, что вы сделали, для исполнителя, чего вы хотите, например, от него. Для коллеги, например, что вы его просите сделать, там, его действия. Или, может быть, вы клиенту предлагаете выбрать один из трёх вариантов там чего-нибудь банкета, да, если вы проводите банкет, и вы отправляете ему письмо, и там в перечне будет 1 2 3 варианта банкета в перечне. Не допускайте ошибку, когда вы в перечне упаковываете что-то случайное, потому что то, что вы упакуете в перечень, на это будет обращено наибольшее количество внимания. Так устроена наша психика. Поэтому внимательно смотрите. Та часть текста, которая у вас в перечне, она действительно достойна внимания читателя. Ну то есть, правда ли он должен именно это прочитать и запомнить? И поэтому это главное. Если нет, убирайте оттуда перечень, не ставьте в перечень то, что действительно нужно читателю в наибольшей степени. Или вообще отказывайтесь от перечня, ничего страшного если их там не будет. То есть не нужно использовать его случайно. Как как бывает. Например, мы пишем письмо, там объясняя какое-нибудь предложение, да? И у нас в пред... ну, собственно, суть предложения это какая-нибудь какое-нибудь одна Ну, типа, ну, один абзац, одно предложение, очень коротко. Но чтобы подвести человека к этому предложению, мы должны написать предпосылки, что есть, например, пять факторов, которые влияют на то, чтобы мы сделали вот это вам предложение. Понятно, да? То есть главное в письме это что мы предлагаем, а почему мы это предлагаем. Это некие пять факторов. И у нас может быть соблазн, ну раз это пять факторов, они про разные, но они как бы Похоже друг на друга по структуре. Наверное, нам стоит эти пять факторов сделать в перечне. И тут надо задуматься. Если читатель обратит внимание на эти предпосылки, то ли это, что мы хотели. Может быть то, может быть да, может быть именно это и надо. А бывает так, что предпосылка не важна. Ну, в смысле, она важна там для справки, но не является главным действующим лицом. А главное то, что мы хотим предложить человеку. Ну, типа, какое действие, да, или какие мерам мы там хотим принять. Ну, то есть, короче, главное, да, что мы хотим от человека. И вот если предпосылки не важны или мы не хотим акцентировать на них внимание, вот в этом случае не нужно их ставить в перечень. Нужно вывести их, например, в абзацы, может быть, даже склеить в один абзац. Ну, то есть, чтобы читатель такой: "А, ну это какие-то скучные предпосылки, я это скипану", то есть, пропущу и пойду читать самое важное. А самое важное это там будет подзаголовок, что мы предлагаем. Супер. В принципе, в переписке я всех обучаю делать вот эти ровно две вещи. У меня есть тренинг по полочкам, и я там говорю, значит, смотрите, первое делаем подзаголовки. Вот так вот, тын-тын-тын, показываю, как ставить подзаголовки. Потом говорю, проверяем начало абзацев, чтобы они нормально дружили с подзаголовками. Третье. Ставим перечень. Один перечень на письмо. И это должен быть перечень про самое главное, что вы хотите, чтобы читатель запомнил. Все. Под заголовки начало абзаца в перечне. Дальше хоть обпишитесь, хоть там обканцелярьтесь, хоть обстрадайте обстрадательным залогом весь текст. Абсолютно наплевать, потому что вы уже подали текст нормально, структурированно, наглядно. Ваш читатель, сам того не замечая, все поймет. Ну, просто так, потому что так устроены люди. а то, что там канцелярских, канцелярщина и строительный залог, та, да, ну и пусть будет, ничего страшного.